глава двадцать девятая. вертеп леонелла надела черное платье итальянской длины чуть ниже колена плечи как и грудь были прикрыты но спина декольтирована. туфли лодочки имели невысокий каблук что было весьма предусмотрительно никто не знал чем закончится вечер по крайней мере в темноте ее будет не видно и если придется бежать на каблуках средней высоты это удобнее чем на шпильках До начала торжества оставалось около часа. Леонелла вертелась возле зеркала, поправляя макияж и прическу. Потом сменила колготки, выбрав потемнее. В ожидании выхода решилась позвонить мужу. Со словами «Если Магомед не идет к горе, гора пойдет к Магомеду» набрала его номер. Лев сразу ответил. «Слушаю». «Когда ты приедешь?» – спросила Леонелла. «Я уже здесь». Помолчав, она уточнила. «Где?» «В доме у Тихвина. Сейчас беседую с Игором Макарочем в его кабинете. Мы заканчиваем. Спускайся, ты мне нужна. Только накинь пальто». Взяв пальто, Леонелла вышла из комнаты и спустилась на первый этаж. Подошла к двери кабинета и два раза стукнула костяшками пальцев. «Войдите», — раздался голос Тихвина. Леонелла вошла в кабинет. Там в кресле действительно сидел лев. Напротив, за столом Тихвин. Взглянув в лицо мужу, Леонела поняла, что их разговор был не из приятных. Она тихо спросила. «Ты скоро?» «Я все». Лев встал с кресла, не попрощавшись с Тихвином, взял ее под руку и вывел из кабинета. «Зачем ты сюда приехал?» спросила леонела «Что это значит?» «Я все объясню», сказал Лев. «Сейчас нам нужно выйти во двор. Давай накинем пальто». Он помог ей, они вышли на улицу, где перед крыльцом стояла машина льва. «Мы уезжаем?» «Пока нет», — лев открыл дверцу. полезая внутрь». Леонила села на заднее сиденье и вдруг обнаружила, что там кто-то есть. Включив свет, увидела Валерию, любовницу Тихвина. «Мне нужно кое-что вам сказать. Вернее, извиниться», — проговорила она. «Как вы здесь оказались? Меня привез ваш муж». «Зачем?» — Чтобы я во всем вам призналась. — Не понимаю, — нахмурилась Леонелла и хотела выбраться из машины. — Постойте! — вскрикнула Валерия. — Если вы не выслушаете, он меня не отпустит. — Да как он смеет! — Я вам звонила! — крикнула Валерия. — Вы мне? — Я наврала вам, что я любовница Льва, что нахожусь рядом с ним и что меня зовут Алена. — Зачем же вы это сделали? — растерялась Леонелла. Вы покусились найти их вина, а я на вашего мужа. Мне хотелось, чтобы вы уехали отсюда и оставили Егора в покое. — Как глупо! — сказала Леонелла. — Мне ваш Егор не нужен. Делите его с Марианной. Лев открыл дверцу и заглянул в салон автомобиля. Строго спросил Валерию. Рассказала, так и внула. Все как было. — Ну, хорошо. — Он перевел взгляд на Леонеллу. — Больше вопросов нет? Она покачала головой и потом спросила у мужа. «Как ты узнал о том, что она мне звонила? разве ты сама не намекала на это? Намекать не значит рассказывать. Тогда считай догадался». «Все ясно». Леонел сердито прищурилась. «Опять прослушивал мой телефон». Если быть точным, прослушивались оба телефона. Она звонила и на тот, что утонул, и на этот, теперешний. Зачем? «Все объясню позже. Сейчас пора избавиться от этой неуемной особы». Но избавиться не удалось, потому что со стороны Валерия открылась дверца машины и в салон влезла Мариана и вцепилась в волосы любовницы мужа. «Гадюка подколодная! Приехала в мой дом в день рождения дочери! Оставь нас в покое, проклятая!» Она кричала так громко, что на ее голос из дома выбежал Тихвин. Он развернул жену к себе и дал ей пощечину. Лев вовремя сориентировался и приказал водителю. «Отвезите даму домой». Машина уехала. Во дворе остались четверо. Лев, Тихвин, Мариана и Леонелла. «Ну что же», — сказал Тихвин. «Будет хорошо, если мы все об этом забудем». Он отступил в сторону и сделал широкий жест. «Прошу в дом». «Только для того, чтобы собрать вещи», – прокомментировал Лев. «Когда вернется машина, мы с женой уедем». «Зачем же?» – Тихвин взглянул на Лионелу. «Оставайтесь». «Егор Макарович приглашал нас обоих», – проговорила она, и в свою очередь посмотрела на мужа. «Мы остаемся». «Ты не понимаешь», – мягко ответил Лев. «По дороге домой я все тебе объясню». Леонелла улыбнулась, адресуя свою улыбку чите Тихвиных. «Мы на минуточку». Она отвела мужа в сторону и прошептала. «Мне нужно остаться». «Зачем?» Она выразительно полоснула рукой по шее. «Вопрос жизни и смерти». «Актриса», — Лев опустил глаза. «После моего сегодняшнего разговора с Тихвиным это будет по меньшей мере странно». «Он сам тебя пригласил». — Если бы он сейчас смог, он бы меня убил. — Ты серьезно? Леонела потупилась, но все же спросила. — Пожалуйста, сделай так, как я прошу. Мне нужно. Мне очень нужно остаться. — Ну, хорошо, — кивнул Лев и громко сказал Тихвину. — Спасибо за приглашение. Мы остаемся. Они вошли в дом, и Леонела повела мужа наверх в свою комнату, плотно закрыла за ним дверь. — Я не понимаю. — Я тоже. Он сел в кресло. «Зачем ты приехал? Во-первых, чтобы устроить тебе очную ставку с Валерией Тупогуб. Не люблю, когда возникают подобные ситуации. Не строй из себя супермена. Она досаждала тебе, и это могло отразиться на наших отношениях. Сделал и сделал. Иначе для чего я плачу службе безопасности и адвокатам?» «Ты сказал, во-первых», во — напомнила Леонелла. «Что, во-вторых?» «Тихвин» так когда ты сказала мне что живешь в его доме я понял здесь что-то не так послал кое-кого в валдайский следственный комитет они вышли на Лосева». и что он взял деньги и все рассказал тихвин добивался тебя грязными методами боже мой перед лосевым стояла задача запугать тебя зачем чтобы ты переселилась в дом тихвина представь себе для этого он организовал и поломку лихтвагина В это трудно поверить. И это еще не все. Рассказывая, Лев смотрел в одну точку и нервно дергал ногой. Когда убили Бирюкову, Лосев стащил у тебя перчатку и стал куражиться, утверждая, что ты причастна к убийству. Вот так, моя дорогая, тебя и принудили жить в этом доме. Не понимаю. Как ты догадался? Я слишком хорошо знаю тихвенный стиль его поведения. Когда он чего-то хочет, то идет по головам. Или, если хочешь, по трупам. Что касается Лосева, я просто дал ему денег больше, чем дал Тихвин. Тихвин сказал мне, что едва тебя знает. Лжет. Мы сталкивались много раз. Я имел с ним дело, и это позволило его изучить. А если подробнее? В одном случае речь шла об аукционе, на котором разыгрывались старинные коронационные предметы английского королевства. Не буду выдаваться в подробности, но у меня и еще одного товарища были лишние деньги. Тихон взялся бы нам помогать, но предоставил некорректные данные. С одной стороны, а с другой вздул цену на аукционе. Как это вышло? Он знал наш верхний предел. Как выяснилось, финальная цена покупки оказалась намного выше номинала. И мы с трудом избавились от этого золотого хлама, потеряв кучу денег. Так что Лев огляделся, в стенах этого дома есть и наш с тобой клад. Ты даже не представляешь, как важна для меня эта информация. Никогда бы не подумал, что тебя так волнуют мои дела. Или здесь что-то другое. Леонела взглянула на часы. Нам нужно идти. И ты не расскажешь, для чего мы здесь остались? Обязательно расскажу. Только немного позже. Гости прибывали большими и малыми группами, по одному и по двое. К семи часам вечера весь дом заполнился людьми. Маря водила за руку нарядно одетую девочку с кудрявыми волосами. — Видеть не могу, — шепнула Леонела. Больного ребенка таскает по комнатам. — Зачем же вино устроили праздник, если девочка больна? — спросил Лев. — Не могли отменить. К тому времени все было оплачено. Артисты зарубежные, цирк путов. Так это ж другое дело! — Леонелла осуждающе взглянула на мужа. — Надеюсь, ты шутишь. Их усадили за самый последний стол вместе с незнакомыми людьми. Леонелла это устроила. Она тут же спроектировала маршрут отхода. Больная девочка станцевала сделала круг почета. Все умилились и выпили за ее здоровье. После чего ребенка увела няня. Во время праздничного ужина на импровизированной сцене непрерывно выступали артисты. Среди них было много знаменитостей. Леонела сканировала взглядом столы до тех пор, пока не увидела Юрия Платоновича Никанина. «Жди меня здесь», – шепнула она мужу. «Я скоро». Она вышла из-за стола и направилась в прихожую, где ее ждал Кречет. «Пройдем в гараж через дом», сказал он. Леонелла кивнула и позволила увлечь себя под лестницу. Они почти вышли, когда ее кто-то окликнул. Обернувшись, Леонела увидела мужа. «Ничего не хочешь сказать?» спросил Лев. «У нас мало времени», сказала она. «Это не ответ. Идем с нами». Сергей понял, в чем дело, открыл дверь и пропустил ее в гараж. «Свет не включаем», предупредил он. «Почему?» спросил Лев. — Мы в засаде, — объяснила Леонелла. — Кого ждем? — Убийцу. Из темного угла послышался голос Сергея. — Идите сюда. Леонелла и Лев пошли на голос. У стены были ящики, на которые все трое уселись. — Ты не теряла времени даром, — прошептал Лев. — Ты тоже, — ответила Леонелла. — Ждем, — резюмировал Кречет. Квадроциклы стоят там, — он указал рукой. Калитка с улицы приоткрыта. Думаю, он подготовился. Вы же мне не поверили, напомнила Леонелла. Я и сейчас не верю. Версия с квадроциклом бредовая. Ну что ж, прошептала она. Время покажет. Время тянулось мучительно долго. Прошло около часа. Лев сердито сопел, Леонелла нервничала. И только кречет хранил спокойствие. И лишь благодаря ему они не пропустили самый главный момент. Тихо. Сергей напрягся. Уличная дверь открылась, и в проеме появилась мужская фигура. Мужчина вошел в гараж и остановился. Простояв без движения несколько минут, он спросил. «Здесь кто-нибудь есть?» Все произошло так неожиданно, что впору было ответить. Но в следующий момент из темноты к нему метнулась фигура, раздались хрип и шарканье ног. Леонелла испугалась, прильнула к мужу, Лев обнял ее, а Сергей кречет бросился к выключателю. Вспыхнул свет, и они увидели двоих борющихся мужчин одним из которых был Неканин. Схватившись за веревку на шее, он оттягивал ее, пытаясь сделать хотя бы один вдох. Тот, кто его душил, был ниже ростом. Из-за плеча Неканина видна была только его кепка. Сергей кречет, бросился к ним и одним ударом кулака сбил с ног душителя. Лев и Лионелла поспешили помочь Неканину. Он хрипел, и ему трудно было дышать. Леонела перевела взгляд на лежащего человека. Не веря собственным глазам, Она прошептала. «Лосев?» Леонела посмотрела на Кречета и спросила. «Лосев!» Кречет пнул его ногой и сплюнул на пол. Потом подтвердил. «Он!»